Глава первая. Из офиса я вышла как в тумане. Лена, так звали секретаря, кратко вела в курс дела, дальше шла проверка службы безопасности, по результатам которой со мной должны были связаться, и всё. Я могла выходить на работу. Чувствуя острую необходимость восстановить душевные силы, я позвонила лучшей подруге, и мы договорились, что вечером пойдём отмечать мой головокружительный карьерный успех. Переодевшись дома в джинсы и водолазку, я покормила Тишку его любимым кормом и без сил завалилась на родной диванчик. Этот день выбил меня из колеи и однозначно вымотал. Прекрасно вы приняты. Крутилась раз за разом реплика бессмертного, и я никак не могла понять, что это было. Да и сам будущий руководитель немного настораживал. Современная манера здороваться с женщиной рукопожатием противоречила выбору делового костюма. Кто в 21 веке? носит костюм «Тройку» на работу, да ещё и с цепочкой от карманных часов на жилете. А его кабинет со старой мебелью из массивного дерева и натуральной кожи. Он совершенно не вписывался в современный офисный стиль помещения. Я посмотрела на часы. Через часик можно будет выдвигаться навстречу с Тони, а пока, пожалуй, попью чаёк с ромашкой. — -да. протянула Тони, выслушав мою историю. «А внешне он как?» Мы сидели в маленьком уютном кафе, растягивая удовольствие от приготовленной кем-то другим пищи. Я сто лет никуда не выбиралась, так как без работы старалась экономить и не тратить зря на средства. Тони же была мамой в декрете, и этим всё сказано. Высокий, худощавый, нос с небольшой горбинкой, но это ему идёт. Знаешь, напоминает породистого аристократа из фильмов. Или злодея, вдруг выдала я. Смотрю за несколько минут, что длилось собеседование, ты успела в деталях его рассмотреть? Вскинула бровь Тоня. У него запоминающаяся внешность только и всего, небрежно ответила я и слегка покраснела. Хм, хмыкнула Тоня. Слушай, а вдруг он думает, что ты из таких секретарей? Ой, да брось, отмахнулась я. Видела одну из претенденток. Рядом с ней я смотрюсь как серая мышь так что если бы ему нужен был секретарь по совместительству с... Ну, ты поняла, он точно бы меня не выбрал. И всё же, что-то тут не так, — задумалась подруга, и мне сложно было с ней не согласиться. Поживём — увидим. По пути домой мы решили немного пройтись пешком. К вечеру ветер утих, и, несмотря на сырость, было приятно прогуляться и подышать свежим воздухом. Тоня не спешила домой, Она полгода как сидела в декрете, и нам редко удавалось спокойно поговорить. «Как ты?» — спросила Тоня, замедляя шаг. «Уже лучше. Конечно, на душе ещё остался осадок. Со временем пройдёт». «Костик больше не объявлялся?» «Нет. Думаю, не объявится». «Ещё бы. Чтобы отделаться от него, я переехала со старой съёмной квартиры, сменила телефон и закрыла аккаунты в соцсетях. «Бывают же такие мерзавцы», — возмущённо сказала Тоня. «Вот бы на новой работе ты встретила кого-то достойного». «Ну нет», — горько рассмеялась я, — «хватит с меня мужчин». Тишки в моей жизни было более чем достаточно. В первый рабочий день я пришла в офис ни свет ни заря. Находиться одной было немного неловко, и я решила осмотреться. Гардеробная, небольшая комната отдыха с холодильником и кофеваркой ещё пара кабинетов разных руководителей и несколько переговорных. Сварив себе кофе, я поудобнее устроилась на диванчике для гостей и стала ждать Лену. Она влетела со скоростью света, разрушив тишину пустынного офиса. За спиной словно плащ развивались рубашки и химчистки, во второй свободной руке умещались два кофе на подставке, огромная кожаная сумка-шоппер и телефон. Для беременной на шестом месяце она била все рекорды подвижности. «Доброе утро», — сказала я и поспешила за Леной. В глаза бросились удобные спортивные кроссовки, одетые прямо на капроновые колготки. Значит, Лена не всегда носила высоченные каблуки. «Боже, ну и денёк!» — крикнула она в ответ уже из кабинета бессмертного, и я вошла внутрь. Запоминая, все запасные рубашки и костюмы Алексея Юрича, развешены по цветовой гамме от светлого к тёмному слева направо соответственно. Он приходит ровно в 9.00, и очень важно, чтобы к этому моменту всё было готово. Двойной эспрессо и кабучино объёмом 0.3 без сахара должны быть ещё горячими, иначе он будет в отвратительном расположении духа до конца дня. Позже напишу название кофейни и марку кофе, которую он предпочитает. Лена облокотилась на стол, чтобы перевести дух. «Так, о чём это я? О боже!» Он придёт через 40 секунд. Последняя Лена пискнула и спортивным шагом понеслась в гардеробную, там выпрыгнула из кроссовок, запрыгнула в красные лодочки на шпильке, закрыла шкаф, и в этом мгновение дверь лифта открылась. «Доброе утро, Алексей Юрьевич, кофе на столе». «Доброе утро, Елена». «Доброе утро, Ксения». Кивнул он и прошествовал к себе в кабинет. Всё происходящее мне напоминало странный сон. Начиная с урагана под названием «Лена», и заканчивая штилем в виде бессмертного. «А, о, доброе утро!» Промямлила я, посмотрев вслед Алексею Юрьевичу, и поняла, что происходящее мне не приснилось. Он пришёл на работу в чёрном длинном плаще, фетровой шляпе и с тростью. Самой настоящей тростью, в которой не было никакой необходимости здоровому, не хромающему мужчине. Как только за ним тихо закрылась дверь кабинета, Лена выдохнула. «Хочешь чаю?» — спросила я, желая ей хоть как-то помочь. — Да, спасибо. И печенье с шоколадной крошкой прихвати, пожалуйста. Так начался мой первый рабочий день. Я старательно записывала все причуды руководства, а было их немало. Очевидно, что Алексей Юрьевич помешан на порядке, начиная с расположения предметов на рабочем столе и заканчивая привычкой всё делать согласно расписанию. Я с ужасом смотрела на поминутную таблицу его рабочего дня. Моей прямой обязанностью было неукоснительно ей следовать и контролировать, чтобы расписание придерживались и все остальные. К обеду я уже чувствовала себя студенткой в институте, у которой отваливается рука от конспектов. «Кажется, мне нужна чашка кофе», — сказала Елене и встала со стула. Ноги затекли от долгого пребывания в одном положении. Я сварила себе кофе, прихватила овсяное печенье и, пока никого нет, присела на полюбившийся диванчик для посетителей. Но не тут-то было. В офис вошла высокая, длинноногая дива и, злобно цокая каблуками, направилась к кабинету бессмертного. «Простите, Алексей Юрьевич сейчас не принимает», — вскочила Лена, но незваная гостья уже распахнула дверь его кабинета. «И где она?» Девушка гневным взглядом прошлась по комнате и остановилась на внушительного размера животе Лены. Глаза её тут же сузились, словно она подозревала Лену во всех смертных грехах. «Я спрашиваю, где новая секретарша?» Размокшая от кофе печенька, с детства любила их макать в напиток, громко булькнув, упала на дно чашки. Этот звук показался мне раскатом грома в повисшей тишине. И посетительница, наконец, заметила моё присутствие. «Здравствуйте», — севшим от волнения голосом сказала я. «Василиса!» В дверях кабинета показался Алексей Юрьевич. «Оставь работников в покое и зайди внутрь». Фыркнув, она послушалась, и дверь тихо закрылась. Лена устала плюхнулась на кресло и закатила глаза. Из кабинета больше не доносилось ни звука. «Кто это был?» — шепотом спросила я Лену. «Ты разве не узнала?» «Это же известная модель Василиса Москвина. И да, вы будете часто встречаться. Она невеста Алексея Юрьевича, и, как ты уже заметила, у неё просто отвратительнейший характер». «Сколько крови мне выпила за последние полгода». «Почему?» — не поняла я. «Эта глупая курица вбила себе в голову, что я хочу увести ее Кощея». «Кого?» — не поняла я. «Но ты ведь замужем?» «Тише! У него слух, как у кота. Расскажу все на обеде». В фирме у бессмертного было давно привязавшееся прозвище «Кощей». Так поначалу кто-то придумал называть его за глаза, когда не хотел привлекать внимание к имени и фамилии при посторонних. Но прозвище разошлось по отделам и прилипло к нему как влитое. Ещё бы, оно так прекрасно сочеталось с фамилией «бессмертной». С невестой же история была куда интересней. Я не могу утверждать, что это чистая правда, но Маша из бухгалтерии, которую в свою очередь рассказала Галя из маркетинга, которая встречалась с одним из знакомых Кощея, готова поклясться. Василисе предсказала гадалка, что её жениха уведёт секретарша. С тех пор у нашей царевичной поехала крыша от ревности. Она каждую неделю заявляется в офис и устраивает сцены, как сегодня. В последнюю командировку решила поймать нас поличным, и инкогнито прилетела в Омск. В Омск! Лена картинно ударила себя по лбу. На деловую встречу с партнёрами. Я впервые тогда видела Кощея вышедшим из себя и поняла, что пора мне двигаться дальше. «Либо я сама уйду, либо меня уволят. Согласись, проще сменить секретаря, нежели невесту». «Поэтому ты и уходишь в декрет», — сделала вывод я. «Да, надеюсь, теперь эта истеричка уймется. Закончила Лена и переключила всю свою злость на листья салата. «Думаешь, ко мне она ревновать не станет?» С тревогой спросила я, и Лена поперхнулась. «Прости», — откашлялась она. Не пойми меня неправильно, ты очень милая девушка, это сразу видно, но Лена с трудом пыталась подобрать слова, чтобы не обидеть мои чувства. Я не в его вкусе. Помогла ей я. Да, с благодарностью закивала Лена. Вот почему он принял меня на работу, догадалась я. На душе сразу стало как-то паршиво. Значит, я подошла не из-за личностных качеств, опыта работы секретарём и хорошим отзывом предыдущих руководителей, а потому что была невзрачна, как моль. — Ксюш, не расстраивайся, — попыталась прибодрить меня Лена. — Это хорошо оплачиваемая работа. Да, с напрягами, но оно того стоит. За несколько лет я успела повидать мир благодаря Кащею, выплатить ипотеку и познакомиться с мужем. Он, кстати, работает войти на третьем этаже, так что выкинь Василису из головы и воспользуйся этой возможностью. Позже вечером, нежась в ванне, я пыталась переварить произошедшее за день. Тишка пристально следил за мной сквозь дверную щель. Когда я его только нашла в подъезде, попытка помыть грязного котёнка обернулась дикими воплями, исцарапанными руками и психологической травмой на всю жизнь. С тех пор ничто не могло заставить кота переступить порог ванны. ванной. Но у Тишки оставалось внутреннее беспокойство за хозяйку. И закрыв я дверь до конца, он непременно бы скрёбся и орал. После ванны, валяясь в уютном махровом халате, я взяла телефон и, повинуясь секундному порыву, вбила в поиск Василиса Москвина. Мне тут же выдало множество ссылок на новости, страницы в соцсетях и всевозможные фотографии и фотомодели. Василиса и вправду была очень красивой девушкой. С длинными, натуральными волосами цвета спелой пшеницы, лицо сердечком, пухлые губы и ямочки на щеках. Рядом с такой и Лена выглядела посредственно. Одно у меня не укладывалось в голове. Где и при каких обстоятельствах гадалка пересекалась с фотомоделью? Усмехнувшись, я списала всё на глупые офисные сплетни, в которых нет и толики правды. «Ладно, Тишка», — сказала я коту, который тёрся мордочкой о дверной косяк. «Как-нибудь прорвёмся».